Глава 64. Ксения. Давид терпеливо ждет, когда я усядусь и самостоятельно захлопну дверь, а потом спокойно обходит машину перед капотом и садится рядом. В номере поговорим. Я дышу короткими резкими рывками и морщусь от пронизывающей виски стреляющей боли. Во мне кипят обиды и страх. И да, я понимаю, что чисто интуитивно он поступает верно. Мне нужно справиться с эмоциями и подготовиться к разговору, пока мы едем до отеля. Но как сделать это, если меня разрывает на куски прямо сейчас? Если в моей голове уже включился таймер обратного отсчета? Если мое подсознание уже видит меня снова брошенной? «Воды?» — спрашивает Рос, косясь на меня. «Да». Выдавливаю глухо и сама достаю бутылку из бардачка. Кое-как трясущейся рукой отвинчиваю крышку и присасываюсь к горлышку, словно внутри меня потрескавшаяся сушь. «Говори». Вдруг произносит Давид. Машина медленно катится по парковке, тормозит перед постом охраны и проезжает под поднимающимся шлагбаумом. Мое лицо пылает, и я продолжаю глотать воду. «Ты же сам сказал, в отеле!» «Ты сейчас взорвешься, Ксюша. Я хочу знать, почему». Отвернувшись, смотрю на проплывающий мимо серый зимний пейзаж. Я сорвалась, и мне ужасно стыдно. Кожа продолжает гореть и под одеждой покрывается испариной. Болит голова. Наверное, нам стоит вернуться? спрашиваю тихо. Нет необходимости. Это из-за Виктории. Опустив взгляд, к лежащим на коленях сплетенным рукам, я мотаю головой. Она успела что-то сказать тебе? Нет, Давид. Светофор на перекрестке загорается зеленым, Мы сворачиваем вправо и через пару мгновений оказываемся у отеля. Идем. В лифте душно. Взгляд Роса разъедает моё лицо, как кислота. Так некрасиво всё вышло. «Рассказывай». Наседает он, едва за нами закрывается дверь номера. Я скидываю обувь и бросаю пальто прямо на пол. «Ксения, блядь, да что случилось?» «Ты уезжаешь!» восклицаю осипшим от нервов голосом. «Я?» — удивляется он. «Куда?» Плотину, которую я сдерживала не с момента, когда это услышала, а гораздо, гораздо дольше, наконец прорывает. Первый всхлип выходит с в горле, из глаз брызжут слезы, которые я не успеваю размазывать по щекам. «Куда я уезжаю?» — повторяет Давид тише, но при этом гораздо тверже. Кладет руки на мои плечи, но я их скидываю. Не надо сейчас меня успокаивать, будет только хуже. В Москву. Я слышала, что у тебя там новый контракт. Я так и знала, Давид. Я так и знала. Успокойся. Тёмное пятно, в которое он превратился из-за обильно льющихся из моих глаз слез, приближается и вторгается в моё личное пространство. Кто тебе это сказал? Я не могу успокоиться. Я не могу остановиться, сотрясающие грудь рыдания меня всю трясет, и это, наверняка, нервный срыв. Попов, я слышала, хриплю, взявшись рукой за горло. Ксения, качает Давид головой. Я не могу увидеть выражение его лица, но паника в его голосе исчезает. Скажи, если это так, зачем тогда все это? И нет, сейчас я понимаю, что это совсем не так. что он никуда не собирается ехать и что я сама привязала якорь к своим ногам, но взять и заглушить истерику просто не могу. Меня утягивает на дно. «Я никуда не еду, Ксюша!» берет меня за плечи и встряхивает, что выдавливает из меня новую порцию слёз. «Я больше не собираюсь собирать себя по кусочкам, Давид! Я не позволю тебе снова меня растоптать!» «Я никуда не еду!» — повторяет он, пытаясь поймать мой взгляд. «Я кручу головой из стороны в сторону, потому что из меня идут старые обиды, и я не могу это контролировать. Если ты снова планируешь... Ксения, да послушай ты меня. Я училась жить заново, Давид. Я училась ходить, дышать. Я не улыбалась два года. Я знаю. Не знаешь. Ты вообще ничего не знаешь. Плачу в ладони. Я не хочу пройти через это снова». «Ксения, посмотри на меня!» Он встряхивает меня снова, и я чувствую, как проясняется в голове. «Я никуда не уеду, слышишь? Я остаюсь здесь, на совсем. Слышу, да, но слова его кружат в голове сквозняком, пока до меня не начинает доходить смысл сказанного. «Остаешься здесь насовсем? Почему?» Он смотрит долго и неподвижно. Варианты есть. «Почему, Давид?» Потому что цедит воздух сжатые челюсти, и от напряжения бешено бьется вена на его виске. Потому что с тобой рядом хочу быть. А работа, ваша фирма, как же. При чем тут это? говорит еле слышно, а у меня от его шепота холодит мокрые щеки. Моя работа будет там, где ты. Разряд электричества бьет в сердце, едва не проломив ребра. Он обжигает и в то же время и провоцирует новый приступ паники. «Нет, нет, не надо делать это ради меня. Мне не нужны жертвы. Потом...» «Какие потом, Ксюша?» — перебивает нетерпеливо. «Потом мы просто будем вместе». «Потом ты пожалеешь о сделанном выборе, Давид. Я не хочу мешать твоей карьере». Я сам решу, что для меня важнее. Договорились? Боже. Судорожно выдыхаю и растираю лицо руками. Ты... Ты сошёл с ума! Оттолкнувшись спиной от стены, я плетусь в ванную, чтобы привести себя в порядок. Давид идет следом и, держась рукой за дверной косяк, встает в проходе. Мне нужно умыться. Я не отойду, пока не буду уверен, что ты правильно услышала меня. Я услышала. Выйди. Я все услышала. Мне просто нужно время, чтобы понять и принять. Я в грёбаном шоке, черт возьми. Я в ахуе. Если я выйду, ты тут же придумаешь себе какую-нибудь хрень, а я, мать твою, не умею лить в уши. Верь мне на слово, Ксюша. Я, включаю воду, жду, когда она потеплеет, и ополаскиваю лицо несколько раз. Тушь потекла, делая меня некрасивой. «Я верю!» — отвечаю глухо. Просто боюсь, что однажды ты пожалеешь. Поверь, мне есть о чем жалеть. Проглотив ком в горле, я промокаю кожу полотенцем, разворачиваюсь и тут же оказываюсь в его крепких объятиях. Наслаждаясь любимым запахом и теплом, на несколько мгновений прикрываю глаза. Неужели правда? Неужели это не сон? Я не знаю, как сделать так, чтобы ты поверила мне. Говорит он, цепляя колючим подбородком мои волосы. И не знаю, что сказать, чтобы простила. Я простила. Не простила. Простила, Давид. Я тебя поняла, и поэтому боюсь снова оказаться на пути у твоих амбиций. Я тоже кое-что понял, Ксень. Усмехается тихо. В жопу амбиции, если они не дают главного. И что же для тебя главное? Спрашиваю также шепотом. Ты — наша семья, наш дом. Я ребёнка от тебя хочу, Ксюша. О, Боже!